Глава третья К вечеру жара, наконец, стала спадать. Я шел в темпл. Мне было не по себе после телефонного разговора Шан. Я по-прежнему считал ее своей подругой и хотел перед ней оправдаться. Я самонадеянно рассчитывал, что приду раньше Рики, ее байфренда, и мы сможем поговорить спокойно. Похоже, ее удивило, что я хочу с ним познакомиться. Но зачем она меня позвала? Вряд ли для того, чтобы поговорить о наших с ней отношениях. Тогда о чем? Последние недели нашей совместной жизни я старался побороть зависимость, очиститься от последствий употребления стимуляторов и транков. Несколько дней меня жестоко ломало, потом стало лучше и физически, и морально». Я смотрел на красивую, веселую женщину рядом с собой и думал, что кроме нее мне никто не нужен. Мозги прочистились. Я впервые увидел настоящую Шан. Плохо то, что себя настоящего я тоже увидел. Память наводнили воспоминания, которые казались чужими. Много лет мне вспоминалась только сестра, но теперь я видел людей, окружавших нас в детстве». Долгие годы мой сон был лекарственным забытьем. Теперь же мне снились яркие и реалистичные сновидения. Они становились все мрачнее и тревожнее. В одну из ночей я резко проснулся. Шан лежала рядом и с ужасом смотрела на меня. Темпл был моим любимым баром не только благодаря такой редкости, как приветливое лицо за стойкой. Этот бар не был связан Ни с преступными группировками, ни с сетями наркодилеров. Слишком маленький и темный, он не тянул на модный клуб. Автомат здесь играл только отборную музыку. И самое приятное, сюда не пускали сатти. Поэтому темпл был моим надежным убежищем в те дни, когда сатти становился особенно невыносим, как сегодня. Я спустился по ступенькам в бар. Внутри было тихо. Шан приветливо болтала с парочкой посетителей, которых обслуживала. Я подождал, пока они отойдут. «Привет, незнакомец», — удивилась она. «Надо же, пришел». Шан выглядела чудесно, одета по обыкновению в черное, губы накрашены ярко-красной помадой, на кончике носа очки в толстой оправе. «Ты же сказала, нужно поговорить?» «Угу, помню». вызвала на разговор самого э й д а н а Уэйтса. «Думала, ты сразу заблокировал мой номер или удалил?» Я не ответил, и она продолжила уже серьезно. «Ты рано. Для меня поздно. Я еще не ложился». Так и было. Сначала ночное дежурство с Сатти, потом вылазка в квартиру Картрайта. День выдался долгим. «Ты ведь не взялся за старое?» Я вспомнил вчерашний вечер. Если Картрайта не арестовали здесь в аэропорту, то сейчас он уже летит. Только за новое. Шаан улыбнулась, но тут же посерьезнела. Я сел у стойки. Так, что случилось? Она принялась наливать пиво в бокал. Не знаю, говорить тебе или нет. Я посмотрел ей в глаза, и она решилась. Вчера... Тебя искал один человек. Я удивился. Меня? Вернее, расспрашивал про тебя. Шан многозначительно посмотрела на меня, будто я должен был догадаться, что она имеет в виду. Потом подвинула ко мне бокал. Что именно его интересовало? Часто ли ты тут бываешь? Дружим ли мы? Спрашивал не напрямую, а... Она замолчала, подбирая слова. выуживал информацию. «Имя?» «Спросила?» «Он не назвался. Сказал, что вы старые друзья, что, возможно, ты его не помнишь, но он, кажется, видел тебя тут на днях и удивился, мол, не тот ли это самый Эйден Уэйтс?» «Я взял бокал, задумался». «Может, правда? Даже у меня когда-то были друзья». «И сейчас есть», сказала она, несколько возмущенно. Но его ты бы запомнил. Я ждал. Его можно было бы пожалеть, если бы он не вел себя странно. У него что-то с лицом, — пояснила Шан, — с правой стороной, вся в рубцах и шрамах, губы растрескавшиеся, и глаз его нет. Я не знал, что сказать. Он, конечно, не виноват, что так выглядит, но жути это не убавляет. Продолжал Ашан. Мне показалось, он даже гордится своим уродством. Или, ну, понимает, какой эффект оно производит. Специально поворачивался ко мне изуродованной стороной. Наклонялся как можно ближе. Сколько ему лет? Старше нас, где-то за пятьдесят. Судя по виду, много чего повидал в жизни. На преступника похож? Она кивнула. Да, а я уж каких только не видела. Сам весь мощный, амбал, на голову выше тебя. Руки в этих мерзких, полустершихся наколках, ну, какие в тюрьме делают разогретой шариковой ручкой. Понял, что я заметила, и начал спрашивать про мои татуировки. На всем летели, есть ли пикантные. Черт, извини. Тоже извинялся. Я его пиво в раковину вылила. Но ты ведь с ним никак не связан. «Не знаю», — честно ответил я. «На тех, кого я за решетку упрятал, не похож. И ни на кого из друзей тоже. Уже второй раз приходил. Первый в воскресенье вечером. Мы тогда уже закрылись, а ты заглянул ненадолго, помнишь? Он тоже пытался войти, но я сказала, что закрыто на спецобслуживание. Я вспомнил, как уходил из бара в ту ночь». «Кто-то следил за мной из темноты. Вчера снова пришел, выпил восемь кружек, сидел вон за тем столиком, таращился на меня своим невидящим глазом. Потом подошел и стал расспрашивать про тебя. Платил картой, наличными. ч т о т ы ему сказала. А что я могла сказать? Не признается, правда знает тебя или нет, про татуировки расспрашивает». Сказала «Прости, чувак, я его почти не знаю». «Спасибо». И практически не соврала. Он еще спросил, как поживает твоя сестра. Я смотрел на бар, но Шан, должно быть, заметила, как сильно я сжал зубы. У меня, наверное, такое же лицо было. «Мне ты говорил, что у тебя нет родственников, и вырос ты в детдоме». Она помолчала. «Про такое ведь не врут». Я снова посмотрел на Шан. В ее взгляде читались одновременно и боль, и вопрос. Такой знакомый взгляд из нашего совместного прошлого. Да, я вырос в детдоме. Тихо сказал я, это правда. У меня есть сестра, биологическая. Нас разлучили в раннем детстве. А мне почему не рассказывал? Не знаю, не стоило упоминания. Ты не просто не сказал, Эйден. «Ты соврал?» «Жаль». Я начал говорить, но Шан перебила меня. Причем так убедительно. Я даже не догадывалась. «Сколько тебе тогда было?» «Не помню, лет восемь-девять. Ты забыл про сестру? Прожив с ней почти треть жизни, я не забывал. Что с ней, где она?» «Не знаю», — ответил я, зарывая себя еще глубже. «Я ее не искал». Шанна хмурилась, и я принялся оправдываться. Ее удочерила состоятельная семья, мы росли в совершенно разных условиях. Эта мысль поддерживала меня в трудные времена. Терпя тяготы детдомовской жизни, психованных соседей по комнате, ежедневные побои и издевательства от старших пацанов, я представлял, что сестре настолько же хорошо, насколько мне плохо. У нее есть внимательная мать и, возможно, даже заботливая старшая сестра. Если сейчас обнаружится, что в ее жизни не все гладко, что она не избежала разочарований, я лишусь успокоительной иллюзии. «Мы совсем разные», — подытожил я. «Ты обижен на нее за то, что она попала в хорошую семью?» «Нет», — сказал я, подумав, — «конечно нет, но лучше...» если она будет жить своей жизнью. Я попытался сглотнуть ком в горле. Нам непросто приходилось там, где мы жили. Скорее всего, она бы там и осталась. Больше всего на свете я хотел, чтобы она попала в хорошую семью. И то, что это произошло, настоящее чудо. Я рад за нее, правда? Шан накрыла ладонью мою руку, и посмотрела на меня скорее укоризненно, чем сочувственно. «Она — твой родной человек, э й д а н ты ее брат», — я покачал головой. «У нее есть семья, а я живу своей жизнью. Уверен, она тоже». Какое-то время мы стояли молча, потом раздался чей-то голос. «Так-так». Я поднял голову, на нас пристально смотрел мужчина в дорогом клетчатом костюме. Стройный, подтянутый. Его кожа сияла загаром, который вблизи казался каким-то искусственным. м р и к и Шан запоздала, убрала ладонь с моей руки. «Я чего-то не знаю?» Улыбнулся р и к и «Умолкни!» Она вышла из застойки и обняла его. о э й д а н уже уходит!» «Приятно познакомиться!» Выдавил я, протягивая руку. Рикки ее пожал. Его ладонь была прохладная и мягкая, а моя повлажнела. «Знаменитый Эйден Уэйтс», — сказал р и к и «Первый раз встречаю настоящего детектива. Сможете определить по обуви, где я работаю?» «Мы ничем не отличаемся от нормальных людей. Я посмотрел на Шан. Почти». Удалось завлечь его на помолвку? р и к и кивнул Шан, которая теперь была его девушкой. В его голосе чувствовался вызов. Я посмотрел на Шан, не зная, что ответить. ь э й д а н не сможет прийти», — сказала она. «Да ладно, приятель, помолвка бывает раз в жизни». Наступило молчание. Разумеется, Рикки понимал всю неловкость момента, но не отступался. «Ладно, в моем случае два, но, насколько я знаю, за Шан ничего такого не числится». «Постараюсь прийти», — я улыбнулся. «Мои поздравления! Тебе с ней очень повезло, а теперь, извините, мне пора». Я тронул Шан за плечо вместо прощания и вышел обратно в уличное пекло. По спине струился пот. Я шел быстро и не оглядывался, будто скрывался с места преступления. Оставалось надеяться, что у Шан не будет неприятностей. Рикки застал нас в момент проявления чувств, которые могли показаться не просто дружескими. Сначала я даже собирался подождать его на улице и объясниться. Я не вправе обижаться, за них надо порадоваться. Но тогда почему я рискнул жизнью, перейдя дорогу в неположенном месте? Шан ошибалась насчет моей сестры. Я видел ее часто, несколько раз на дню. Оксфорд Роуд кишела молодыми женщинами. У некоторых были кудрявые волосы и серьезное лицо, как у Энни 20 лет назад. Она могла быть любой из них, так что я ко всем относился тепло. Испытывал гордость, когда видел их, хорошо одетых, идущих на свою серьезную работу или прогуливающихся по улице с любимыми, или странных, с пирсингом, татуировками, синими волосами. Я видел ее в девушках, которые участвовали в марше протеста против фашизма и высказывали экспертное мнение в новостях. Я многое потерял в жизни, но приобрел все эти улыбки от незнакомок. И все потому, что меня разлучили с сестрой. Все равно ее брат был никчемным человеком, коррумпированным детективом, преступником. Он бросал женщин. а наркотики бросить не мог. В кармане завибрировал телефон, неизвестный номер. «Уэйтс», — ответил я. «Алло». Тишина. Я напрягся, ожидая услышать тяжелое дыхание. Раздался треск помех, потом трубку бросили. Я замедлил шаг. Мысли вернулись к незнакомцу, который спрашивал обо мне в баре. и к парсовому предостережению насчет заказного убийства. Я вспомнил странный звонок на домашний телефон, потом на мобильный, о курке у дома. Остановился как вкопанный. Тот человек знал мое имя, адрес и номера телефонов. Знал, где я выпиваю и кто моя бывшая. Он не искал информацию, а хотел что-то сообщить. Он знал, что у меня есть сестра.